церкви я все смотрел на трупный лик покойника, лежавшего как раз против царских врат, под круглым глухим куполом, разрисованным каменными сизыми облаками, среди которых из грубого синего треугольника продолговато, жестко и загадочно взирало всевидящее око. Шло уже отпевание, и лик этот, с его обострившимся носом, черной сквозящей бородой и такими же усами, под которыми блестели плоские и слипшиеся губы, был уже могильно увенчан пестрым бумажным венчиком. Я смотрел, думая, как похож теперь на древнего великого князя, он теперь навеки приобщен, как бы к лику святых, к сонму всех прадцев и пращуров наших. Над ним уже пели блажение непорочнее, в путь ходящий, в законе Господне, Я же с мукой и болью за него И с умилением за себя думал. Вот сейчас всунут в его тугие пальцы С почерневшими ногтями отпуск, Польют его елеем, Крестообразно посыплют перстью, Покроют кисеей и крышкой, Вынесут и закопают, и уйдут, И забудут, и пойдут годы. И будет длиться моя долгая и счастливая жизнь Где-то там, в моем туманном и светлом будущем, А он, или, вернее, его череп и кости Все будут лежать и лежать в земле За этой церковью, в высокой траве Под березкой, которую нынче посадит Его возглави, и которая станет Некогда большим и прекрасным Белоствольным деревом со своей низко струящейся и сладко трепещущий в долгий летний день серо-зеленой верхушкой. Воздавая ему последнее целование, я коснулся венчика губами. И, Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на меня, и как потрясла меня своей ледяной твердостью темно-лимонная кости лба под этим венчиком, в непостижимую противоположность тому живому весеннему теплому чем так сладко и просто веяло в решетчатые окна церкви я пристально глядел потом стоя за церковью среди старых могильных плит и памятников всяких бригадиров и секунд майоров в глубокую и узкую яму тускле угрюмо блестевшую своими твердой и ровно обрезанными боками. Грубо и беспощадно летела туда, поспешно сыпалась сырая первобытная земля на фиолетовый бархат, на кресты с белого позумента. Мне хотелось кощунственно ожесточить себя. Я вспомнил холодные всевидящие ока, В каменно-облачном небе церковного купола. Думал о том несказанном, что будет в этом гробу через неделю. Даже пытался уверить себя, что ведь будет в некий срок и со мной то же самое. Но веры в это не было ни малейшей. Могилу уже сравняли с землею. На Анхин было новое батистовое платьице, ласковое и беззаветно. Все разрешая и во всем обнадеживая, Звучало последнее песнопение, опять праздничное, опять Христово, терявшееся в теплом солнечном воздухе. Мир стал как будто еще моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушел из него.